Раздел 5. Законы общества. Основы классической экономики. Спорадические экономические воззрения достаточно отрывочные и наивные, известны с античного времени. Сам термин «экономика» происходит от греческого ведения домашнего хозяйства, пишет в своей книге Вен Костюк. И далее продолжает. Предвестником экономических воззрений нового времени стали, в частности, писания Кальвина, Несмотря на их отчетливую религиозную формулу, они имели вполне конкретное экономическое содержание. Миром правит божественные предопределения. Одних Бог предопределил к вечному блаженству, других – к вечным мукам. Однако каждый человек, не зная этого, должен думать, что именно он – божий избранник, и доказывает свою избранность всей своей деятельностью. Свидетельством этому служит денежный успех. Человек должен быть бережливым, расчетливым, деятельным и честным. Это его моральный долг перед Богом. Доктрина Кальвина, вообще протестантизма, помогла становлению духа предприимчивости и бережливости в Голландии и Англии, а затем в США. Постепенно возникла школа меркантилистов, создание которой означало появление первых более или менее систематизированных экономических воззрений. Согласно меркантилистам, богатство – это деньги. А деньги – это золото и серебро. Товар имеет стоимость, потому что он покупается за деньги источник богатства – внешняя торговля. 16 век. Ранний меркантилизм. Экономическая цель государства – увеличить количество золота в стране. Вывоз денег за границу запрещался. Поздний меркантилизм, 17 век, возник после великих географических открытий. Государство тем богаче, чем больше разница между стоимостью вывезенных и вывезенных товаров. Активный торговый баланс – захват внешних рынков. Вывоз поощряется – а ввоз иностранных товаров, за исключением дешевого сырья, должен облагаться пошлинами. Такие экономические меры получили позже название протекционизма. Наиболее известными представителями меркантилизма были Петти, Лок и Лоу. Позднее, во второй половине XVIII века, на смену меркантилистам пришли французские экономисты – физиократы. По их мнению, законы экономики носят естественный характер. Их нельзя нарушить без вреда для производства и для самих людей. Законы так естественны, что понятны всем и каждому. Никого не надо учить, что и как делать. Источником богатства являются земля и труд, а не внешняя торговля. При этом деньги являются лишь средством обмена, они не представляют собой богатство. Отличие физиократов от меркантилистов проявилось и в другом аспекте. Первые считали, все богатство создается в земледелии, только земледельческий труд производителен, так как урожай создает бог. Наиболее выдающимися физиократами были Кантиллион, Гурне, Кене и Тюрго. Таковы были экономические воззрения, пока в 1776 году не появляется знаменитая книга Адама Смита «Исследования о природе и причинах богатства народов». Труд, сочетающий абстрактную теорию с детальной характеристикой особенностей развития торговли и производства. Эта работа по праву считается началом классической экономической науки. Адам Смит родился в маленьком шотландском городке Киркхолди. Отец его, мелкий таможенный чиновник, умер до рождения сына. Мать ревностно воспитывала Адама и имела на него огромное нравственное влияние. 14 лет Смит приезжает в Глазго изучать в университете математику и философию. Самые яркие и незабываемые впечатления оставили у него блестящие лекции Фрэнсиса Хатчисона, которого называли отцом умозрительной философии в Шотландии в новое время. В 1740 году Смит отправляется учиться в Англию в Оксфорд. Проведенный здесь шесть лет, Смит считал самыми несчастливыми и бездарными своей жизни. Смит возвратился в Шотландию и, отказавшись от намерения стать священником, решил добывать средства к существованию литературной деятельностью. В Эдинбурге он подготовил и прочитал два курса публичных лекций по риторике, изящной словесности и юриспруденции. Эти выступления принесли Смиту первую славу и официальное признание. В 1751 году он получил звание профессора логики, а уже в следующем году профессора на философии университета Глазго. Смит подружился с известным шотландским философом-историком-экономистом Дэвидом Ютсом в 1752 году. Во многом они были схожи. Оба интересовались этикой и политической экономией, имели пытливый склад ума. Некоторые гениальные догадки Юма получили дальнейшее развитие и воплощение в трудах Смита. В 1759 году Смит опубликовал свое первое сочинение, принесшее ему широкую известность. «Теорию нравственных чувств». Это одна из самых замечательных работ по этике XVIII века. Смит стал настолько популярен, что вскоре после издания теории получил предложение от герцога Баклейского сопровождать его семью в поездке по Европе. Путешествие длилось почти три года. Англию они покинули в 1764 году. Побывали в Париже, в Тулузе и в других городах Южной Франции. В Генуе месяцы, проведенные в Париже, запомнились надолго. Здесь Смит познакомился едва ли не со всеми выдающимися философами-литераторами и эпохи. Он виделся с Даламбером, гельвецием, но особенно сблизился с Тюрго, блестящим экономистом, будущим генеральным контролером финансов. Плохое знание французского языка не мешало Смиту подолгу беседовать с ним о политэкономии. В их взглядах было много общего. Идеи свободной торговли, ограничения вмешательства государства в экономику, вернувшись на родину – Адам Смит уединяется в старом родительском доме, целиком посвятив себя работе над главной книгой своей жизни. В 1776 году было напечатано исследование о природе и причинах богатства народов. Богатство народов представляет собой обширный трактат из пяти книг, заключавших в себе очерк теоретической экономии. Первая и вторая книги. Историю экономических учений в связи с общей хозяйственной историей Европы после падения Римской империи. Третья и четвертая книги. И финансовую науку в связи с наукой об управлении. Пятая книга. Смит подвергает обструкции идеи меркантилизма. Эта критика не была отвлеченным рассуждением. Он описывал ту экономическую систему, в которой жил, и показывал ее непригодность к новым условиям. Вероятно, помогли наблюдения, сделанные им ранее в Глазго, тогда еще провинциальном городе, постепенно превращавшемся в крупный торговый промышленный центр. По меткому замечанию одного из современников, здесь, после 1750 года, на улицах не было видно ни одного нищего. Каждый ребенок был занят делом. Основной идеей теоретической части богатства народов можно считать положение, что главным источником и фактором богатства является труд человека. Иначе говоря, сам человек. С этой идеей читатель встречается на первых же страницах трактата Смита в знаменитой главе о разделении труда. Разделение труда, по мнению Смита, важнейший двигатель экономического прогресса. Смит не первый стремился развенчать экономические заблуждения политики меркантилизма, предполагавшего искусственное поощрение государством отдельных отраслей промышленности. Но именно он сумел привести свои взгляды в систему и применить ее к действительности. Он защищал свободу торговли и вмешательство государства в экономику. Свободное распоряжение своим трудом является наиболее священным и неприкосновенным видом собственности. Смит верил, только они обеспечат максимально благоприятные условия для получения наибольшей прибыли, а значит будут способствовать процветанию общества. Смит полагал, что функции государства нужно свести лишь к обороне страны от внешних врагов, борьбе с преступниками и организации той хозяйственной деятельности, которая не под силу отдельным лицам. Как на условия, полагающие предел возможному разделению труда, Смит указывает на обширность рынка и этим возводит все учение из простого эмпирического обобщения, высказанного еще греческими философами в Сепи научного закона. В учении о ценности Смит также выдвигает на первый план человеческий труд, признавая труд всеобщим мерилом меновой ценности. По мнению Смита, общество есть мировой союз, где люди обмениваются результатами труда. При этом каждый человек преследует свои личные интересы. Не от расположения к нам мясника, пивовара или булочника, ожидаемо нашего обеда, а от их пристрастия к своим собственным выгодам. Взаимовыгодность обмена в экономии труда каждого из его участников – Он также подчеркивает, что обмен и разделение труда взаимосвязаны. Уверенность в возможности обменять весь тот излишек продукта своего труда, который превышает его собственное потребление, на ту часть продукта других людей, в которой он может нуждаться, побуждает каждого человека посвятить себя определенному специальному занятию и развить до совершенства свои природные дарования в данной специальной области. Через подобное разделение труда и происходит сотрудничество людей в создании национального продукта. Говоря о теории стоимости, Смит различает потребительную стоимость и меновую стоимость. Потребительная позволяет непосредственно удовлетворять потребности человека. Меновая позволяет приобретать другие предметы. Вен Костюк пишет в своей статье о Смите. «Рыночная экономика, не подчиненная единому плану и общему центру, работает, тем не менее, по вполне определенным строгим правилам. Влияние каждого отдельного индивида при этом неощутимо, он платит те цены, какие с него запрашивают» выбирая интересующего товара и услуги с учетом величины его дохода. На совокупность всех этих отдельных действий устанавливает цены, а тем самым доходы, издержки и прибыли. Тем самым действие рынка обеспечивает результат, зависящий от воли и намерений отдельных индивидов. Расширение масштабов рынка со временем увеличивает преимущества, связанные с разделением труда, обеспечивает этим долговременный рост богатства. Это и есть знаменитый принцип невидимой руки. Вопреки распространенному взгляду о том, что общественное благо выше личного и что надо стремиться к всеобщей пользе, Смит показал, что во главу угла надо поставить индивидуальные интересы. То есть естественное стремление каждого человека к улучшению своего положения. Рост общественного богатства и приоритет общественных ценностей становятся тогда сами собой. рыночной саморегуляцией экономики. Стремление людей улучшить свое положение, обладать деньгами, получать прибыль, наведет порядок и реализует общественные идеалы спонтанно. Независимо от желания кого-либо нельзя допустить, чтобы свободная конкуренция нарушалась государством, иначе возникает монополия. Цена, назначаемая монополией, есть самая высокая, какую только можно получить; естественная цена, вытекающая из свободной конкуренции, напротив, самая низкая. К подобным результатам приводят и препятствия и к перемещению рабочей силы. Все, что препятствует свободному обращению труда от одного промысла к другому, стесняет равным образом и обращение капиталов, так как количество последних находится в большой зависимости от количества обращающегося в ней труда. Анализ понятия естественной цены приводит Смита к выделению в ней трех основных частей: заработной платы, прибыли и ренты. Каждая часть представляет собой чей-то доход. Скажем, заработная плата является доходом наемных рабочих, прибыль – доходом капиталистов, а рента – доходом землевладельцев. Значит, можно сделать вывод о существовании трех основных классов общества. Смит подчеркивает, что функционирование денег невозможно без доверия к ним граждан. Когда люди настолько верят в благосостояние, честность и благоразумие банкира, что полагают, что он всегда будет в состоянии уплатить звонкой монеты по предъявлению билетов и обязательств, в каком бы количестве они ни были одновременно представлены, то эти билеты скоро получают в такое же обращение, как золотая и серебряная монета. Именно вследствие уверенности, что их можно разменять на деньги, какие только сдумается. Смит развивает принцип «невидимой руки». Разрабатывая первоначально его применительно к одной стране, он затем распространил свои выводы на весь мир. Оригинальность теории Смита исключалась не в частности, а в целом. Его система явилась наиболее полным и совершенным выражением идеи и стремлений его эпохи. Эпохи падения средневекового хозяйственного устроя и быстрого развития капиталистического хозяйства. Постепенно идеи Смита нашли практическое применение на его родине, а затем и повсеместно.